творец справедливого государства. В своих сочинениях Платон много писал об идеальном государстве, которое, как он был уверен, можно создать по справедливым законам. Он мечтал воплотить свои идеи в жизнь, искал правителя, который бы согласился на это, но такого правителя не нашёл и создал свою философскую школу под названием Академия. Она просуществовала почти 1000 лет. Последующие учёные изучали философскую концепцию мира Платона, восхищались логикой его рассуждений. Самую известную его книгу "Республика" и сегодня изучают в высших учебных заведениях юристы, философы и социологи. Его настоящее имя Аристокл. У него была широкая грудь, большой лоб мыслителя, он был силён, занимался борьбой и потому позже заслужил прозвище Платон, что по-гречески означает широкий. Его семья в Афинах была хорошо известна. Отец происходил из рода последнего афинского царя Кодра, а мать была родственницей популярного греческого законодателя Салона. В детстве Платон ни в чём не нуждался. В дом были вхожи знаменитые поэты и писатели, художники и актёры. Общение с людьми творческими, знакомство с трудами философов наполняло его собственными идеями. Он стал писать комедии, трагедии, Но в 20 лет, попав в школу Сократа и послушав его лекции, Платон вернулся домой из Сжоп все свои творения. Учение Сократа и его логические построения захватили юношу. Он понял, что нашел себя и решил посвятить свою жизнь философии. Когда ему сообщили о судебном процессе и смерти Сократа, он был потрясён. Позднее Платон написал своё первое сочинение Апология Сократу, в котором изложил учение своего учителя, услышанное на его лекциях. Именно несправедливая казнь Сократа привела его к мысли попытаться создать справедливое государственное устройство, в котором действовали бы законы, а не самоволие отдельных личностей. Он стал создавать философию объективного идеализма, искал первооснову всех вещей, но ему не хватало впечатлений от реальной жизни. В конце концов Платон уехал из Афин. Он много путешествовал. Однажды в поездке он познакомился с одним из приближённых Тирана Дионисия, который правил в Сиракузах. Приближённый, узнав о его идеях, пригласил философа к царскому двору. Платон обрадовался. Ему казалось, что он нашёл правителя, который поймёт его и начнёт царствовать справедливо. Но Дионисий, услышав его речь, ничего не сказал, а своим подданным повелел тайно схватить его, увезти подальше и продать в рабство. Платону повезло. Его купил богатый человек Аникирит, который вёз в Грецию на соревнования Лышигей. Он поговорил с Платоном и поняв, что перед ним настоящий философ, отпустил его на свободу, дал ещё и денег, на которые Платон купил в предместье Афин землю и основал свою школу Академию. Платон ввёл с учениками философские беседы. Они занимались также математикой, астрономией, ботаникой и литературой. Исходя из идей существования добра и истины, его ученики хотели провести реформу города-государства и в качестве управляющих предлагали себя. Платон сформулировал принципы и правила, руководствуясь которыми можно было устроить справедливое общество. Согласно Платону, государство должно состоять из следующих сословий: правителей, стражей и третьего сословия, куда входят крестьяне, ремесленники, торговцы. Каждое сословие должно заниматься своим делом: философы-правители управлять, стражи охранять государство от внешних врагов, крестьяне и ремесленники производить материальные блага для себя и первых двух сословий. Все должны руководствоваться такими добродетелями, как мудрость, мужество и послушание. Но это реформирование не состоялось. Платон был очень расстроен. Постепенно он пришёл к идеалистической мысли, что окружающий мир создан единственным богом, но существует другой, невидимый мир. У него были критики. Демокрит, например, утверждал, что в окружающем мире нет ничего, кроме природы, и рассказ Платона о боге и невидимом мире не более, чем сказка. Платон был очень возмущён этим утверждением. По некоторым сведениям, он лично скупал книги Демокрита и сжигал их, несмотря на немалые заблуждения Платона. Его сочинения оказали огромное влияние на новые философские школы.